Ну что ж, хорошо можно было бы и с Анной жить. Но сердце Василия дало трещину. Из-под тиха началось. Дали, шире. Раздвоилось сердце, как рок молодого ланчика-оленя. Василий словно встал у следа двух лисиц, разбежавшихся в стороны. Хорошо бы разом обеих взять. Неделю Василий прожил с Анной. Она такая красивая, глаз не отведешь но чечу крепко к сердцу приросла, родней. Вот бы вместе всем, но огонь с водой когда уживались. Чечу добрая, тихая, у Анны в глазах гроза. Кто сильнее, вода или огонь? Чочу грудь с грудью с медведем сходится, трубку курит. Анна, пожалуй, не дрогнет и человека пальмой рогатиной пырнуть. Огонь все пополит, вода все зальет, припоминается ему песня старого Давыдки. И уж не знает Василий, чем обмануть, успокоить свое сердце. Когда про Анну думает, сердце радостно бьется под камзолом, про чочу вспомнит, обомрет сердце, заскучает, словно обмороженная нога в тепле. Сидит Василий на коряжене в глухой тайге, а возле него табун оленей. Увидали человека, со всех ног к нему бросились. Густой кустарник из оленьих рогов вырос. И в нем, как красный гриб в лесу, Василий в своем красно-огненном камзоле. Тихий снег раздумчиво падает, Тайга распласталась, раскинула свои лохмы, Вся белая примолкла, будто спит, А сама все чует. Вздохни, насторожиться, Крикни, голосом ответит. Хорошо бы вот так сидеть, сидеть, Пусть бы белый снег валил, Пусть бы олени стояли возле. Василий сидел бы смирно и, закрыв глаза, мурлыкал бы песню. Хорошо сидеть, хорошо вспоминать о том, о сём, а лучше ни о чём не думать. Так оно и было раньше. А теперь... Василий покрутил головой и вздохнул. Он здесь долго будет ждать. Весь вечер, всю ночь, пока не покличет Анна. Разве вскочить да заорать на всю тайгу, что боле градом прочь? Холодно. Разве вскочить да закружиться на месте, как шаман, вскочу, думает и Василий и неподвижно сидит, словно вросший пень, весь от снега белый. Он сейчас зажжёт костёр, ляжет на бок в снег и станет разгадывать, о чём бормочет пламя. Вскочу, вздрагивает Василий и весь скрючившись, начинает похрапывать и посвистывать носом. Анна сказал однажды Василий. «Хорошо бы, Анна...» Та молчит. Тихо Василий начал просительно. Анна сердито вздохнула. «Неужто, Анна, тебе не жаль? Одна живет. Куда попала? Плохо. Одной Анна брони бог, как плохо». Анна выхватила изо рта трубку, сплюнула. Василий опустил глаза и долго рассматривал на своих ногах чукуманы. «Вот бы ей тут жить, возле нас!» «Мне ее не надо, Анна! Мне тебя надо! А она так, родня!» Анна быстро схватила палку и со всего маху ударила подвернувшуюся собачонку. Василий взглянул на Анну и тотчас же боязливо опустил веки. На другой день он взял двух собак, чтобы идти на медведя. Голубое небо ласково глядело на него. Снег полыхал под солнцем, слепил глаза. Василий зажмурился, потянул в себя свежий морозный воздух и все в нем заиграло. «Скучает баба. Пойду навещу», — радостно подумал он, поправил красную повязку на голове, оглянулся на чум и быстро зашагал. Собаки весело скакали, барахтаясь в сугробах. «А не видал ли ты у Чуга оленя «Нет, не видал». «Ты как?» — Василий даже попятился. И они направились чучу к ней в чум. Шли всю дорогу молча. Тунгуска печальными глазами, крадучись, посматривала на Василия и тихо вздыхала. А дома в чуме стала свежевать белок. Вот все одна бьюсь. Волки прибежали. Сроду не было, прибежали. Оленей распугали. Убила трех. Она оправила костер и откинула назад черные косы. Хожу, хожу по тайге, устану. Приду домой... Нет никого. Был муж нету, был Василий, а Анна отняла. Ну каково живешь? Славно ли живешь? Рад ли? Маленько рад, маленько не рад. Василий тёр рукой лоб, сдвигал и расправлял брови, крякал. Ему надо много толковать с Чочу. Надо бы самое главное сказать, чтобы поняла. Надо хорошо языком повернуть. Пусть Чочу успокоится, он её не бросит. «Я... я ничего. Вот только Анна!» Василий больше ничего не мог сказать. Он в раздражении больно прикусил язык. На глазах слезы выступили. Очень плохой язык. Не может вертеться как следует. Не может толковать все чередом по порядку, чтобы складно и мудро, как у шамана. Языком вертеть не мыслю. Василий высунул окровавленный кончик языка и указал на него пальцем. «Тут много!» — хлопнул он себя по лбу. «Тут того больше!» — дотронулся он до сердца. А язык дурак. Прямой дурак заплетается в зубах, как лисий хвост в трущобе. Василий опустил голову и засопел. Он все слова расшвырял, а новых не накопилось. И уж до самого вечера сидел молча. Он с любовью разглядывал каждую вещь в чуме. Вот иконка маленькая, закоптелая, висит на жерди. А рядом с ней лесной шайтан, звериный хозяин. Болей, батюшка, с бисерными глазами. Вот у маланы, вот для костра Рогульки, и все знакомое такое, близкое, свое. «Ты совсем ко мне?» — спросила Чучу. «Что ты? Как?» — испугался Василий и быстро встал. «Пойду. А то...» «Да? Ну-ну!» — удивилась Тунгуска. «А я одна?» Когда она подняла голову, Василия не было.